3 ноября 2183 года. В воскресенье я начала нервничать. Периодически поглядывая в зеркало, я то приглаживала волосы, то разглядывала намечающийся прыщик на лбу, то втягивала щеки, чтобы они казались меньше, овал лица изящнее. Наконец, мои манипуляции обнаружила Майя, у которой кончился кардамон. «У тебя когда свидание?» Начала она, прямо зажав меня в угол. «Какое свидание?» Спросила я фальшивым голосом. «И где? В городе? А кто он?» «Завтра днем. в к о ш к е и к о ф е й н и к е Созналась я со вздохом и снова покосилась в зеркало. «По-моему, вот это вот красное пятно на лбу стало еще больше. Кто он, я не знаю». поскольку на баллон, как и я, был в маске. М -м -м, как романтично! А если ты его не узнаешь? Ну, если не узнаю, то, может быть, он меня узнает. Но если нет, значит, мне судьба. Хотя, честно говоря, жаль было бы. Целуется он просто потрясающе. о Застонала Майя. Я же не доживу до вторника, чтобы услышать твой рассказ. Так, а что ты наденешь? Брюки кожаные я надену. Я напряглась в ожидании возражений. Брюки и куртку. Вот как всегда хожу в нормальной жизни, так и оденусь. Неожиданно Майя одобрила этот вариант. Отлично! У тебя в этих штанах Такие получаются длинные ноги и очень аппетитная задница. На ней я сидеть буду, а ноги будут под столом. Так что принципиального значения не имеет. Мы же в кафе встречаемся, а не на ипподроме на беговом круге. Все равно ты будешь знать, что у тебя длинные ноги и отлично выглядит все остальное. И значит, будешь лучше держаться. Элементарно. «Всё, давай кардамон, я побежала. Сегодня подам твоей Гвендолин новый десерт. Липкий финиковый пудинг с карамельным соусом. Может, не надо липкий?» н а мой призыв остался в т у н и Её уже не было. Забегая вперёд, скажу, что этот десерт стал вторым бестселлером нашей сладкой кухни. И сколько бы Майя его не приготовила, Всегда оказывалось, что двух или трёх порций не хватило. К счастью, бессонная ночь перед свиданием меня миновала. В воскресенье, как обычно, ресторан работал со сверхнагрузкой. Я закрыла свою комнату и помогала поварам. Сперва помощь потребовалась Фреду, который не успевал нарезать свежие овощи для салатов. Потом Майи не хватило приготовленных заранее десертов, и мы в четыре руки взбивали, ароматизировали, украшали шоколадом и глазировали клубнику. Едва с этим б ы л о п о к о н ч е н о как одна из официанток, подскользнувшись, попыталась удержать на подносе г р у д у грязных тарелок. Тарелки она удержала, но рассадила колено. Норберт вызвал Кэп, чтобы отвезти ее к врачу и домой, а я надела форму и взялась за поднос. Закрылись мы в этот раз куда позже обычного, уже в четвертом часу ночи. Норберт вместе с призраком обошли ресторан, проверяя механические и магические замки. Я, отчаянно зевая, тащилась за ними следом. Если бы сила ждать, точно уснула бы. Добравшись до дома в сопровождении Норберта, я только и смогла уже на автомате все запереть и рухнула в кровать.